Глава третья. Капитан Граймс. Столовую Поль отыскал без особого труда. Он смело двинулся на запах кухни и голоса и вскоре очутился в просторном, обшитом панелями зале, который показался ему даже привлекательным. За четырьмя длинными столами сидело 50 или 60 учеников от 10 до 16 лет. Младшие были в форме Итона, старшие в смокингах. Полю усадили во главе одного из столов. При его появлении мальчики слева и справа почтительно встали и не садились, пока не сел он. Среди них был и изобличенный капитаном Граймсом Свистун. Полю он сразу же понравился. «Моя фамилия Бест Четвинд», — отрекомендовался Свистун. «Ясно. Это значит, тебя я должен учить музыке». «Меня». «Орган у нас в деревенской церкви. Потеха. А вы что, здорово играете?» Поль счел, что в данной ситуации откровенность вовсе не обязательна, и, решив, согласно заветам доктора Фейгана, лавировать между правдой и вымыслом, сказал «Как никто на свете». «А вы не заливаете?» «С какой стати? В свое время я давал уроки декану Скон колледжа «Со мной придется потруднее», — хмыкнул Озарник. «Знаете, почему я играю на органе?» «Чтобы на гимнастику не ходить». «Слушайте, да у вас же нет салфетки». «Филбрик!» — закричал он дворецкому. «Вы почему не дали мистеру Пеннифезеру салфетки?» «Забыл», — признался тот. «А теперь уже все. Мисс Фейган унесла ключи». «Глупости!» — ничуть не смутился Бесс Четвендт. «В сию же минуту ступайте и принесите салфетку». «Вообще-то он ничего», — шепнул он Полю. «Главное, не давать ему спуску». Вскоре явился Филбрикс с салфеткой. «Ты смышлен не по летам», — заметил Поль. «Капитан Граймс думает по-другому. Он говорит, что я самая настоящая дубина. Это здорово, что вы не похожи на капитана Граймса. Вульгарный субъект этот Граймс. Скажите «нет»?» «Ты не должен рассуждать при мне о преподавателях в таком тоне». «Но все наши так думают. Кроме того, Граймс носит кальсоны. Как-то раз он послал меня принести ему шляпу, и я заглянул в его список белья, отданного в стирку. Надо же, в кальсонах ходит!» На другом конце столовой что-то стряслось. «Клад похоже, опять стошнило», — пояснил Бесс «Его всегда тошнит от баранины». Мальчик, сидевший справа от поля, впервые за все это время подал голос. «А мистер Прендергаст носит парик», — доложил он, страшно смутился и захихикал. «Это Брикс», — сказал Бесчетвенд. «Но мы зовем его Брюкс в честь папашиного магазина». «И неостроумно отозвался Брикс». Вопреки всем опасениям Поля первое знакомство оказалось удачным, и найти общий язык с детьми было не так уж и сложно. Через некоторое время все встали, и в нарастающем гаме мистер Прендергаст принялся читать молитву. Вдруг кто-то гартул: "Пренди!" под самым ухом у Поля. "Per Christum Dominum nostrum. Амен." закончил мистер Прендергаст. «Бестчетвинд, это ты крикнул?» «Я, сэр?» «Да вы что, сэр?» фезер это Бестчетвинд крикнул или нет?» «Нет», — сказал Поль. И Бестчетвинд посмотрел на него с благодарностью, потому что крикнул, разумеется, он. У выхода Поля подхватил под руку капитан Граймс. «Паскудно кормит старина, верно я говорю», — сказал он. «Неважно», — согласился Поль. «Сегодня у нас дежурит Пренди. Лично я в пивную. Не хочешь составить компанию?» «С удовольствием», — сказал Поль. «Против Пренди я ничего не имею», — продолжал Граймс. «Но его никто не слушается. Правда, он носит парик. А ежели у тебя парик, какая тут может быть дисциплина? Вот у меня, к примеру, протез. Но это совсем другое дело». «Дети такие вещи уважают. Думают, что я ногу на войне потерял. На самом деле, что, разумеется, строго между нами, я угодил под трамвай в стоке на Тренте, будучи в сильном подпитии. Но зачем, — спрашивается, — трезвонить об этом прискорбном случае на всех углах, верно я говорю? Но ты мне внушаешь доверие, сам не знаю почему. Думаю, мы с тобой сойдемся». «Надеюсь», — ответил Поль. «В последнее время мне очень не хватало товарища», — говорил Граймс. «До «Да тебя тут работал неплохой парень. Задавался малость, правда. Гонял себе на мотоцикле. Директорские девицы его не взлюбили. С мисс Фейган ты уже познакомился?» «Их ведь, кажется, две». «И обе стервы», — молвил Граймс и добавил мрачно. «Я ведь женюсь на Флоссе». «Не может быть. Это на который же?» «На старший. Мальчишки зовут их Флосси и Динги. Старику мы пока что не объявились. Зачем спешить? Вдруг опять сяду в лужу?» «Тогда-то и выложим козыри. Луже мне все одно не миновать. А вот и наша пивная. Уютное местечко. Пиво здешнее делает Кладтербаков папаша. И неплохо подлец делает». «Будьте добры, миссис Робертс, нам две кружечки». В дальнем углу они приметили Филбрика, который что-то с жаром объяснял по-валийски какому-то немолодому и малоприятному на вид субъекту. «Его только тут не хватало, нахала, этакого», — сказал Граймс. Миссис Робертс принесла кружки. Граймс хлебнул пиво и блаженно вздохнул. «Два года учительствую, но еще ни разу до конца семестра дотянуть не удавалось. Может, хоть теперь повезет», — задумчиво проговорил он. «Поразительное дело. Месяц-другой все идет как по маслу, а потом — бац! — и я в луже». «По всему, видать, не для того явился на свет Божий, чтобы детей учить», — продолжал он, глядя в пространство. «Если что меня губит, так это темперамент. Страстный я больно». «А легко потом бывает подыскать работу», — поинтересовался Поль. «Поначалу не очень. Но на все есть свои приемы. Опять-таки не следует забывать, что учился я не где-нибудь, а в привилегированной школе. Это кое-что дозначит. В нашем благословенном английском обществе ведь как заведено. Ежели ты в хорошей частной школе обучался, с голоду тебе помереть не дадут ни за что». Бывает, сперва помучаешься лет пять. Ну и что? Все равно возраст такой, что все в это время мучаются. Но потом зато система вывезет. А я так и вообще легко отделался. Первый раз меня вытурили, когда мне только-только шестнадцать -только стукнуло. Но мой воспитатель сам в хорошей школе обучался. Знал человек, что к чему. — Слушай меня внимательно, Граймс, — сказал он. «Наломал ты дров, и оставить я тебя не могу. Я должен блюсти дисциплину. Но мне не хотелось бы поступать жестоко. Ночник, ка ты, братец, все сначала». В общем, сел он и написал рекомендательное письмо моим будущим хозяевам. «Не письмо, а поэма. Я тебе как-нибудь его покажу. Если бы ты знал, сколько раз оно меня выручало. Вот что значит «Аристократическое учебное заведение». «Провинился — накажут, но уж зато и пропасть не дадут». «Я даже хотел пожертвовать Гинею в фонд помощи ветеранам войны. Я чувствовал, что прямо-таки обязан это сделать». «И богу, жаль, что так и не собрался». «В общем, устроился я на работу. У моего дядюшки в Эдмонтоне фабрика была. Щетки делали». «Все шло лучше, не придумаешь, но тут война началась, и стало мне не до счеток. Ты, небось, не воевал? Молодой еще был?» М «Да». Доложу я тебе, вот было времечко, красота, да и только. За всю войну, поверишь ли, ни дня трезвым не был. А потом, бац, сел в лужу, и на сей раз основательно. Во Франции дело было. Они мне и заявили, будь мужчиной, Граймс. «Не позорь полк трибуналам, даем тебе револьвер и полчаса времени. А что делать сам, знаешь? Не поминай лихом, дружище!» — говорят они, а сами только что не рыдают. «Сижу я, значит, и на револьвер гляжу». Несколько раз его к виску подносил и опускал. А в голове одно — «Те, кто в хороших школах обучались, так не кончают». И тянулись эти самые полчаса целую вечность Но, на мое счастье, стоял там графинчик с виски Они тоже к нему, надо полагать, приложились А то с чего бы им сам посуди так растрогаться Короче говоря, когда они вернулись, графинчик был пуст А я смотрю на них и не могу удержаться от смеха На нервной почве, не иначе Знаю, что не прав, но ты бы видел, как они удивились, когда оказалось, что я жив, здоров, да вдобавок пьян. Мерзавец, говорит наш полковник, а меня еще пуще смех разбирает. Одним словом, меня под замок, а дело мое в трибунал. Врать не стану. На следующий день мне уже не до смеха было. Судить меня приехал майор из другого батальона. Заходит он ко мне, а я смотрю на него и понимаю, что мы с ним вместе учились «Кого я вижу?» — кричит майор с порога «Старина Граймс! Почему под трибуналом? Выкладывай, что стряслось!» Я рассказываю «Да, — загрустил майор, — плохо твое дело Но расстрелять человека из Харроу — об этом не может быть и речи» «Не горюй!» «Что-нибудь придумаем». На другой день отправили меня в Ирландию. Сосватали мне там какую-то липовую работенку по почтовому ведомству. Там я и просидел до конца войны. «Где-где, а в Ирландии в лужу не сядешь, даже если очень постараешься». «Я тебя совсем заговорил, да?» «Нисколько», — отвечал Поль. «Все это очень интересно». «Бывал я и в других передрягах, но по сравнению с той они казались детскими игрушками. Всегда находился человек, который говорил, «Разве можно доводить до такого состояния того, кто обучался в закрытом учебном заведении? Надо протянуть руку помощи ему!» «Думаю», — заключил Граймс, «что мало кому столько раз протягивали руку помощи, как мне». К ним подошел Филбрикк. «Скучаете, наверное?» — начал он. «А я тут потолковал с начальником станции, и если кто-нибудь из вас желает познакомиться с очаровательной юной особой, то...» «Ни в коем случае!» — отрезал Поль. «Вас понял!» — ответил Филбрик и удалился. «Женщина — это сфинкс!» — изрек Граймс. «Во всяком случае для старика Граймса».